Информация к размышлению. Далес. И гестапо, и Абвер, и контрразведка Виши знали, что через Францию в тревожные дни лета 1942 года должен будет проехать какой-то таинственный американец. Служба контрразведки Франции, гестапо и ведомство адмирала Канариса начали охоту за этим человеком. На вокзалах и в стеклянных зданиях аэродромов дежурили секретные агенты, впиваясь глазами в каждого, кто как-то мог походить на американца. Они не смогли поймать этого человека. Он умел исчезать в ресторанах и неожиданно появляться в самолетах. Умный, расчетливый, спокойный и храбрый, он обыграл немецкую службу безопасности, контрразведку Виши, и чудом пробрался в конце 1942 года в нейтральную Швейцарию. Человек был высок ростом. Глаза его, спрятанные за блестящими стеклами пенсне, смотрели на этот мир снисходительно, добро и в то же время сурово. Человек неизменно держал во рту прямую английскую трубку, был немногословен, часто улыбался и покорял своих собеседников доброжелательной манерой внимательно выслушать, остро пошутить, и, если он был неправ, признать свою неправоту сразу же и открыто. Вероятно, службы Гиммлера, Канариса и Петена, узнай, кто был этот человек, приложили бы в десять раз больше стараний, чтобы заполучить его в свои руки там же, во Франции, куда немецкая армия вторглась в конце 1942 года, положив конец суверенной Франции со столицей в Виши. Этот человек был Ален Даллес, направленный в Берн генералом Донованом. В Швейцарии о нем скоро стали говорить, как о личном представителе президента Рузвельта. Даллес опубликовал опровержение в прессе. Оно было странным и таинственным. Он понял, что эта двойная реклама, слух и странное опровержение в данном случае пойдет ему на пользу. И не ошибся. С первых же месяцев пребывания в Берне К нему со всех сторон потянулись разные люди из разных стран. Банкиры, спортсмены, дипломаты, журналисты, принцы крови, актеры, то есть все те люди, из которых разведки мира черпают свою агентуру, причем наиболее серьезную. Перед тем, как развернуть свой филиал управления стратегических служб в Швейцарии, Даллес самым тщательным образом изучил материалы, собранные на его сотрудников. «Здесь, в синей папке», — пояснил ему человек из ФБР, занимавшийся проверкой и систематизацией досье на его сотрудников, «все те, у кого есть родственники и близкие друзья в странах оси и в нейтральных странах. В этой папке лица, рожденные в Германии и Европе, а также те, у кого родители немцы. Здесь фамилии тех, с кем переписываются ваши сотрудники. А вот тут...» Далес перебил его недоуменным вопросом. «Какое все это имеет отношение к делу?» «Простите?» «Меня интересует следующее. Являлся ли кто-нибудь из людей, сотрудничающих со мной, активистом Герман-Американского института или нет? Является ли он членом Компартии? Не гомосексуалист ли он? И не лесбиянка ли она? Как семья?» устойчив ли брак или жена истеричка а муж в силу этого тяготеет к алкоголизму и мечтает послать к чертовой матери скандальный семейный очаг а что касается родственников в германии или италии то кто-то из моих дальних родичей осел в германии еще в прошлом веке к сожалению в справочниках хуисху было мало сказано о том кем был этот человек в прошлом его история заслуживает того, чтобы службы контрразведки Германии знали ее заранее. Они узнали ее значительно позже. Когда ведомство Гиммлера смогло внедрить в дом Далиса своего агента, милая исполнительная кухарка, работавшая у Алена Далиса была сотрудником шестого управления службы имперской безопасности, и Шелленберг, и Гиммлер, и Мюллер из гестапо, и впоследствии Кальтенбруннер узнали от своего агента много важного интересного, того выпуклого и объемного, что складывается обычно из, казалось бы, незначительных мелочей. Этот агент, например, сообщал, что настольной и, по-видимому, самой любимой книгой Алина Даллеса является книга китайца Сун Цзи «Искусство войны». В этой книге китайский теоретик излагал основы шпионажа. Он излагал те основы шпионажа, которые практиковались в Китае, в 400 году до Рождества Христова.